Ход в приемную бегемота находился в туалете. Нет, э -э, наверное, не совсем так. Я хотел сказать, что попасть вниз к шефу легко и сложно одновременно. В дальнем углу нашего дачного участка стоял типовой деревянный домик для соответствующих нужд. Непосвященному человеку никогда не придет в голову нажать в определенном порядке на три сучка... поднуть головой нависающую слева доску, шесть раз подпрыгнуть и повернуть вокруг своей оси ржавый погнутый гвоздь. Мгновением позже вас накрывает межгалактическая тьма, и вы оказываетесь у секретаря. Однако, если ошибетесь хоть на йоту, то окажетесь... Да-да, именно там. В полу открывается люк, и вы окунаетесь с головой. Не будем о печальном. Лично у меня ошибки не было ни разу. Денис Титовский. Кого я вижу? Из-за шикарного компьютерного столика мне навстречу поднялась Хелен, пышноволосая красавица с хрустальными глазами. У нее маленькие позолоченные рожки, застенчивая улыбка и бюст, не вмещающийся ни в одну блузку. Одно время у нас был короткий роман, и до сих пор мы ухитряемся сохранять наше прошлое в тайне. Я рад тебя видеть. Тебя всегда ждут, котик. Чуть прикрыв глаза, она подставила открытое плечо для приветственного поцелуя. Ее золотистая кожа пахла серой и базиликом. — Как шеф? — В самом благодушном настроении, если ты, конечно, не забыл кое-чего прихватить. Приготовил еще утром. Я демонстративно похлопал себя по карману летнего пиджака. Надеюсь, ему придется по вкусу. Он сейчас много читает. избыток свободного времени, — пояснила Хелен, поправляя свою львиную гриву. От мерного колыхания ее груди на блузке сама собой расстегнулась еще одна пуговка. — Понимаешь, шеф говорит, что там наверху слишком много людей стали выполнять его функции, «Еще пара столетий, и демоны останутся без работы!» Я слышу эти сказки со времен Бисмарка. Люди не перестают грешить. Но гармония добра и зла удивительно непостижима. У человечества было столько шансов уничтожить себя. «Дэн, заходи, дружочек!» Нашу светскую беседу прервал мурлыкающий голос из селектора. «Ты не задержишься после аудиенции!» В глазах Хелен вспыхнул голубой лед. «Мы могли бы!» «Там Сабрина!» Я многозначительно указал пальцем вверх. «Ты мерзавец!» Она вернулась к себе за стол... и печально послала мне воздушный поцелуй. Противоположная стена вспыхнула ярким аквамариновым пламенем, и грохочущая музыка мощным звоном «Литавр» ударила по барабанным перепонкам. Я тяжело выдохнул, расправил плечи и шагнул в огонь. Бегемот восседал на черном каменном троне, из изукрашенном копиями роденовских врат. По углам горели жертвенные треножники. У стен стояли гориллоподобные нубийцы с устрашающимися кирами в руках, а у подножия трона сидели две обнаженные девственницы в шипастых ошейниках. «Склонись перед мощью правой руки властителя тьмы!» Я молча наклонил голову. «Поясных поклонов и реверанцев здесь в принципе не требовалось». Огромный черный кот, размером самурского тигра, пушистый до шарообразности, разгладил лапой позолоченные усы, высокомерно оглядывая меня от макушки до пят. Что привело тебя в обитель вечного зла, одокучливый смертный? Я неспешно вытащил из пиджака тонкую книжицу, приветственно помахивая ею над головой. «Дэн, зараза, ты такая и молчишь! Дай, ну дай глянуть, что принес!» Рейки. Не уверен, что это новая религия, тем не менее авторы обещают лечить возложением рук по методу Иисуса Христа, а также открывают прямой канал общения с Богом. «За соответствующую плату, надеюсь!» Черный кот разом сбросил маску на наносного снобизма и вырвал книжку из моих рук. Я пролистал ее весьма приблизительно, но общая схема такова. Вы покупаете себе определенную ступень мастерства и лечите людей за деньги. Без денег энергия космоса не функционирует. Если хотите зарабатывать больше и лечить лучше, платите за более высокую ступень. Чтобы энергия помогла, больному надо пройти пять сеансов, в запущенном случае десять, в очень запущенном пятнадцать. Ну а если и это не помогло, ваш случай называют кармой, а вмешиваться в карму чревато». Как правило, обычные люди умнеют уже после пятой выплаты и предпочитают резво выздороветь. «Экономически весьма обоснованно, а с точки зрения человеческой психологии почти безупречно», — искренне восхитился бегемот, держа брошюру, как ребенок-леденец. «А я тебе тоже приготовил одну вещицу, забавную клянусь сатаной», «На выходе достанешь из кармана. Присаживайся!» Шеф, нисколько не чинясь, сам сбегал за каменный трон и вынес мне модельный офисный стульчик. «Всем спасибо, все свободны!» Нубийцы опустили огромные топоры и сняли надоевшие маски. Девушки-рабыни весело вскочили на ноги и щебеча двинулись на выход. «Студенты театральных вузов!» — пояснил бегемот — Небрежным жестом приказывая подать вино, коньяк, фрукты и шоколад. «Приходится просить их подрабатывать свободное время. Ты же знаешь, без определенной театральщины в нашем деле никак не обойтись. Люди это любят, а ребята все равно обречены. Христианская церковь отказывает в рае лицедеям». «Да, помню. Это действительно печально». Ровно согласился я, принимая бокал белого шабли. «Но ведь ты явился не ради сочувствия к безызвестным артистам. Рассказывай, Дэн. Я всегда рад тебе помочь». «Благодарю, экселленс. Мне всего лишь надо получить ответы на некоторые вопросы». «Вроде смысла бытия. Надеюсь, что несколько проще». Шеф благосклонно кивнул, выудил из правого уха английскую трубку, Закинул ногу на ногу и, затянувшись, приготовился слушать. В принципе, верховный демон мог принять любое обличие, но из-за вполне понятной любви к Булгакову предпочитал образ здоровенного кота-бегемота. Ходили слухи, что в его библиотеке собрана самая большая коллекция изданий мастера и Маргариты, вплоть до черновых листов рукописи самого автора.